ЧАСТЬ 2. ВСТУПЛЕНИЕ К ОПИСАНИЮ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ Мы отметили на плане деревни по категориям, по разрядам, так сказать, по семействам. К первому разряду принадлежат деревни, облегающие наше правое и французское левое крыло. Ко второму — сгруппированные около французского правого и нашего левого крыла. А к третьему — по ту и другую сторону калачи, приуроченные к нашему и неприятельскому центру. Семеновское, место роковое и славное, должно отличаться в семействе деревень и селений, прилегающих к левому крылу. Выясняя для себя более и более картину битвы Бородинской, обставьте замеченные деревни и поименованные при них урочища берега Калачи, Войни, Станца, Огника, оврагов Горецкого, Семеновского, Шевардинского и прочего. Обставьте их войсками, руководствуясь прекрасным описанием и планом Бутурлина, и вы будете уже иметь две трети из целого, валового понятия о битве Бородинской. Узнав, где стояли и кто где стоял, вам останется только узнать, что делали». Итак, остальная часть состоять будет в объяснении переходов, так сказать, переливов одного протяжного звука, в обрисовке фаз, видов, эпох самого сражения. Узнав места, лица и действия, вы узнаете все. Попытаемся ж сказать по одному слову о каждом из этих переходов и пронять их общую нитью хотя беглого летучего рассказа. Эти переходы при всей своей неуловимости в их частных подробностях подходят также в своем общем объеме под три категории. Бои, троекратно возобновлявшиеся за реданты Семеновские, атака Бородина и взятие Большого Люнета составляют эти три категории. Война Тучкова первого командира отдельного корпуса, Есть четвертое действие кровавого драматического представления на поле Бородинском. Потеря редантов и высот, которые защищал храбрый Тучков, вторичное взятие Люнета, выезд Уварова против левого крыла французов и частное распоряжение Кутузова и Наполеона составляют второй ряд явлений, сопровождавшихся, как и прежние, непрерывным громом артиллерии, и блестящими, часто разрушительными выездами обеих армий-кавалерии. О действиях Бородинской артиллерии можно сказать одно и одним словом. О действиях Бородинской артиллерии можно сказать одно и одним словом. Во все продолжение битвы слышал я беспрерывный батальный огонь из пушек. Пройдем нить происшествий. В продолжении ночи с 25 на 26 Французские саперы рылись кротами в нашей русской земле, делали эполименты. Топоры стучали в глуши ночной, строили мосты на калачи. Армия французская состояла из одиннадцати корпусов. Из них восемь сгустились вдоль нашего левого крыла. Это была огромная плотная масса, которую новый эпоменонт хотел обрушить на левое наше крыло. Ею-то, как могучим тараном, готовился он бить нас по крылу слегка защищенному. Наши генералы с их корпусами стояли так или почти так. Боговут и граф Астерман от московской дороги, смотря на Смоленск, направо над изгибистой Калачою, дохтуров возле Астермана, от большой дороги до большой батареи, второй за Горецким курганом, называвшийся его именем или именем его корпуса. Раевский после Дахтурова, правым плечом у Люнета, а левым у Семеновского. Бороздин и граф Воронцов, оба с гренадерами, назначались к защите редантов Семеновских. Войска их правым плечом трогали Семеновское, левым упирались в лес. На крайней оконечности левого крыла ратовал и богатырствовал Тучков I. Но ему... Этому грозно выказавшемуся Тучкову надлежало бы исчезнуть, пропасть, затаиться, не стоять на страже, но сторожить. По примеру прародителей наших славян, Тучкову с его третьим корпусом надлежало залечь где-нибудь в лесу в кустах, в траве, притаить дух и стеречь. Таково было намерение Кутузова. Он хотел употребить военную хитрость, сделать засаду. Он распорядился, чтобы Тучков первый с третьим корпусом играв Марков с семью тысячами ополчения засели, скрылись за курганом близ Утицы и ударили бы неожиданно во фланг и в тыл, когда неприятель станет обходить нас по старой смоленской дороге. Так было сказано, но не так сделано. Генерал Бениксен, не вполне уведомленный о намерении главнокомандующего, Выставил войско наружу и тем нарушил тайну засады. Кутузов хотел, может быть, и смог бы обмануть Наполеона. Но зоркий глаз Наполеона видел так же далеко. Он угадал перемещение Тучкова по бивачным огням. Угадал и взял свои меры. По Нитовскому предписано не обходить Тучкова, а сражаться с ним. Гвардия составляла резерв за Дохтуровым и Раевским. За каждым корпусом пехоты стоял корпус кавалерии. Сам Кутузов со своим штабом находился при войсках Дахтурова у Большой дороги на видном месте. Начальник всей артиллерии граф Кутайсов. При главнокомандующем находился знаменитый генерал Бениксон. Барклай и Багратион командовали обеими западными армиями, первую и вторую, а Милорадович правым крылом. Кутузов был военачальником всех войск. С французской стороны, насколько известно, сделаны следующие предположения. Понятовский должен был идти по старой Смоленской дороге и, взойдя на одну высоту с редантами Семеновскими, принять вправо для обхода левого крыла русского. Впоследствии, как мы сказали, ему приказано не обходить, а сражаться с корпусом Тучкова. Даву и Ней имели приказание штурмовать три Реданта. На долю вице-короля оставлены Бородино и Большой Люнет. Наполеон надеялся сорвать Реданты, оттеснить наши войска и сбить их за большую дорогу, овладев ею. Короче, он хотел загнать нашу армию в угол, составляемый Калачою при впадении ее в реку Москву. Намерение дерзкое. Прижав таким образом армию в тесное место, Он думал отрезать ее от Москвы и полуденной России и заставить положить ружье. Навести большое число войск на меньшее, рассечь нашу армию надвое и бить по частям. Вот замысел Наполеона, возможный по расчетам тактики, но трудный в приложении к делу. Ночные распоряжения неприятеля открылись, когда ободняло. Кутузов с высокого места, где стоял хозяином, увидел огромные массы пехоты и кавалерии, расставленные против редантов Семеновских. Хвосты колонн терялись в лесу, и через этот оптический обман представляли армию бесконечную. Это столпление войск на правом крыле неприятельском подало мысль послать боговута с правого на левое крыло наше. Начнем сначала и постараемся обозначить эпохи по часам, сколько то возможно. Сражение открылось в 6 часов утра. 120 орудий загремели со стороны французов. Когда боевые колонны неприятельские во множестве стали видны в поле, было уже 7 часов утра. Неприятель обставил все высоты ужасным количеством артиллерии. Пальба его могла вредить более нашей. Он, как зачинщик, действовал откуда и как хотел, и действовал концентрически — сосредоточенно. Мы, как ответчики, действовали как позволяло местоположение и потому часто разобщенно, эксцентрически. Первый выступ французов был следующий. Понятовский шел около Большого леса на Утицу, Даву вдоль через лес. Две громадных батареи потянулись прямо на позицию, чтобы бить по редантам. Маршалы Даву и Ней воюют у этих окопов. Головы колонных то выказываются, то прячутся в лес, не вытерпливая пальбы нашей. Наконец нападение на реданты начинается. Французы бегут в промежутки, чтобы захватить их с тылу. Сводные гренадерские батальоны графа Воронцова отстаивают свои батареи. Но усилием гренадер не устоять против превосходной силы. Маршалы овладели всеми тремя редантами а генерал Дюфур захватил Семеновское. И тогда было 9, иные говорят 10 часов утра. Некоторые, это любимое мнение французов, поверившие на слово хвостливому 18-му бюллетеню Наполеона, полагают и хотят уверить, что в 9 или 10 часов утра мы были в величайшей опасности, что линия наша разрезана, судьба сражения висела на волоске и прочее и прочее. Помня ход сражения и быв свидетелем духа и мужества наших, я не могу согласиться в мнении, изложенном ранее. О потере редантов Семеновских можно сказать тоже, что Кутузов сказал о потере Москвы, они не составили бы потери сражения. Но скажут, армия могла быть разрезана, линия изломана и прочее, и прочее. Отвечаю». Опыт показывает, что линия русская, пробитая, разрезанная, изломанная, все еще дерется. В первом периоде сражения несколько конных полков французских вдруг заскакали в тыл шестому и седьмому корпусам. Линия оказалась разорванной, но полки Дохтурова и Раевского нисколько не смешались. Им пришла самая простая, естественная мысль. «Неприятель сзади, выворотимся наизнанку», «Станем бить по передним с передних, по задним с задних фасов». И, развернув эти фасы, они открыли такой огонь, что неприятель, неистово опрометчивый в своих наскоках, сам не знал, что с собой делать. И один ли этот случай в продолжении Бородинского сражения? Около четырех часов пополудни я находился за последним резервом, где перевязывали раненых. Я проводил раненого брата, и был свидетелем, как пилили ногу Алексею Николаевичу Бахметьеву. Вдруг видим вестфальцев. Огромные, как старинные богатыри, они выехали из лесу, их было немного, и стали. На вопрос, что вам надобно, неприятельские воины, еще не пленные, отвечали. Мы ищем короля Неаполитанского, он должен быть здесь. Разумеется, их взяли, как баранов. Разрезать линию русскую можно, и бить русских можно, но разбить и покорить мудрено. Я, как теперь, помню поле, которое тянулось от Брина к Аустерлицу. Оно усеяно было обломками линий, колоннами разобщенными, раздвинутыми, гонимыми. Но эти колонны наши с утра до вечера дрались и не поддавались, клали головы, не думая положить ружье. Одну, как теперь вижу, бьют... Другая, пользуясь минутою, продирается вперед, налягут на ту, третья подвигается, и так все волновалось, мешалось и дралось. Подобное было и у редантов Семеновских. Подоспел бороздин, генерал-лейтенант с гренадерами второй дивизии, примчался Коновницын, и первые реданты, а последние Семеновская, отбили. Маршалы, подкрепясь дивизиями Нансути и Латур Мабура, Опять завладели редантами, и опять выбиты из них дивизии Коновницына. В это время показывается восьмой корпус «Жено», и Ней отсылает его к Понятовскому с поручением действовать на промежуток между корпусом Тучкова и левым крылом главной линии, недовольно защищенной. Граф Воронцов ранен. Маршалы водят на реданты одну за другой дивизии Кампана, Дессекса, Фриана прибывшего позднее, Ледрю, Маршана, Разу и корпуса кавалерии. На левом крыле генерал Тучков первый оттеснен, оттесняет и смертельно ранен. Его атаковали дивизии Зайончика, Книжевича и конница генерала Себастьяни. С нашей стороны лес на старой Смоленской дороге и ранее промежуток храбро защищался стрелками князь Шаховской. Сражение, затихая и возгораясь, продолжается у редантов и за реданты. Тучков четвертый убит при среднем. Мюрат с целую громадою конницы наехал прямо на окопы. Князь Голицын объехал его сбоку. Рубка ужасная. Все это делалось еще до полудня. Неприятель приутих. Тишина перед бурью. Раздражаясь неудачами... Наполеон сосредотачивает 400 пушек и много пехоты, много кавалерии. С нашей стороны выдвинуты резервы, и перед ними тянутся 300 орудий. Все это на левом крыле, все перед теми же роковыми редантами. Французы дерутся жестоко, дерутся отчаянно. 700 пушек гремят на одной квадратной версте. Бой кипит. Спорные окопы, облиты кровью, переходят из рук в руки и остаются за неприятелем. Тогда раздается повсеместная «Ура» на линии русской. Сам Багратион ведет свое левое крыло в штыки. Бой неимоверный. Люди алютили. Пушки лопались от разгорячения. Зарядные ящики взлетают на воздух. Кони без седаков ржут и бегают неоседланными табунами. Все было кровь и сеча в огненной атмосфере этого сражения. Багратион ранен. Стадо остается без пастыря, но Коновницын собирает войска, это было уже в первом часу дня, и уводит на высоты, построив их между Семеновским коре Измайловского и Литовского полков, которым Васильчиков пристроил остатки своей и Неверовского дивизий. Тут же собрались остатки дивизий Воронцова и принца Мекленбургского. Измайловские и литовские полки, став эшелонами в каре, отражают натиск железных людей. Так называл Наполеон своих керосир, а керосиры Бороздина, генерал-майора и Кретова, удачную атакой изгоняют с поля неприятеля, расстроенного батальонным огнем гвардейских каре. Чтобы дать лучшее понятие о троекратном приступе маршалов к редантам, я прилагаю самую краткую записку, из которой можно увидеть последовательный ход предприятий у редантов Семеновских. Первое нападение на реданты маршалов. Между шестым и седьмым часами утра войска Наполеоновы на обоих крылах начали вступать в сражение. Главные силы направлены к редантам Семеновским. Маршал Даву изготовил к атаке две дивизии ⁇ Кампана и Дессекса, пустив впереди их батареи. Намерение было, прокравшись через леса, ударить на реданты с тылу. Переход через лес представлял много препятствий. Наконец войска вышли, кинулись на реданты и овладели одним. Но гренадеры Воронцова и дивизия 27 Неверовского выбили неприятеля. Наполеон усугубляет силы присоединения Мнея к Даву. Дивизия Ледрю идет впереди, Маршан и Разу со своими за нею. Восьмой корпус Жуно из Вестфальцев следует за третьим. Туда же и Мюрат направляет Пансути, первый кавалерийский корпус, Манбрена, второй кавалерийский корпус и Латур-Мабура, четвертый кавалерийский корпус, вслед за маршалами. Разумеется, все, что не делалось, делалось с разрешения или приказа самого Наполеона. Князь Багратион, видя массы неприятельские, спешит подкрепить свое левое крыло. У Тучкова первого взята третья дивизия Коновницына. Вторая Керосирская выдвинута перед деревней семёновскую. Кутузов с той уже заботливостью о левом крыле. Присылает в подмогу ему три керосирских полка и восемь орудий конной гвардейской артиллерии с полковником Козином. И вслед за этими отрежены туда же полки Измайловский и Литовский, покрывшие себя славою, и второй пехотный корпус Боговута переведен также на левое крыло. Но все это не помешало трем французским дивизиям Кампана, де Секса или Дрю подступить и кинуться на реданты и овладеть одним. Сводные гренадеры идут драться за свой окоп. Граф Сиверс подводит полки. Новороссийский Драгунский, Ахтырский Гусарский и Литовский Уланский. Да несколько конных орудий, и неприятель выбит и гоним. Дивизия Маршана и бригада Бермана поддерживают своих. Тут граф Воронцов ранен. Второе нападение маршалов на реданты. Наполеон велит, и маршалы опять приступают к редантам. Дивизия 27-я Неверовского несколько раз их отражает. Дорохов с конницей рубит и врубается. Но все-таки французы овладевают укреплениями между 10 и 11 часами утра. Генерал Дюфур взял деревню Семеновскую. Но кановницы и Бороздин лишают всех успехов неприятеля. Тогда Ней, пустив вперед дивизию Разу, с корпусами Нансути и Латурмабура, бура идет и берет реданты. Но Коновницын наступает и отнимает. Третье нападение маршалов. Колонны неприятельские роились в поле. Четыреста орудий покровительствовали им. Картечь наших трехсот пушек не могла остановить их. Они падали, сжимались и шли. Тогда Багратион ведет все левое крыло в штыки. Сшиблись, осверепели и дрались до упаду. Багратион ранен. Реданты в руках французов. Нансути и Латур несутся, чтобы отсечь левое крыло от середины главной линии нашей. Коре гвардейские отражают атаку. Бороздин и Кретов уже раненый. С полками громких имен, Екатеринославским и Орденским-Кирасирскими, прогоняют тучи неприятельской кавалерии за овраг. Кончились атаки маршалов, и позднее один Ней, исполняя мысль Наполеона, с двумя корпусами пехоты и двумя кавалерии, повел свою огромную атаку на середину нашей линии. Наши колонны встретились, сшиблись и дрались с Неем отчаянно. Между тем, отражаемый на левом крыле, и это было уже около второго часа пополудни, неприятель, неутомимый в предприятиях, потянулся против нашего центра. Вице-король выслал со своей стороны большие силы, и через совокупную атаку захвачен Большой Люнет, важнейший пункт центра. Ермолов и Кутайсов, понимая всю важность серединного пункта, в котором вице-король хотел прорвать нашу линию, понимая всю опасность положения русской армии, не стерпели потери, и, взяв один батальон у Фимского полка, идут и отбивают люнет. Генерал Банами, захвативший укрепление, сам захвачен. Вице-король отвел войска, но навел выстрелы многочисленной артиллерии. Батареи стрелялись с батареями несколько часов сряду. Это был истинный поединок батарей. Желая отвлечь избыток сил неприятельских от левого крыла нашего, что, может быть, должно было бы сделать еще накануне, Кутузов посылает Уварова со своего правого крыла атаковать левое крыло французское. Атака эта не произвела ничего решительного в частном, но последствия ее были весьма важны для целого. Критическая минута выиграна. Наполеон задумался. Наше левое крыло вздохнуло. Вице-король, отвлеченный на минуту выездом Уварова, спешит опять к своему месту, соединяет огромные силы и батареи против нашего центра, идет и берет большой люнет. Этот полудержавный воин сам со своим штабом, со шпагою в руках, вошел в укрепление, которому предлагал сдачу, нашими отвергнутую. Люнет в другой раз остается за французами, но войска наши, дивизии Копцевича, Бахметьева II, Бахметьева I и остатки дивизии Паскевича и Лихачева стоят за Горецким оврагом целы и готовы к бою. Милорадович заменяет Дахтурова, посланного командовать вместо Багратиона. Делает приличным обстоятельством поворот на оси и устраивает на картечный выстрел батареи, Которые режут продольно потерянный люнет и толпящиеся около него войска французские. Многие из первого раза как будто дельно пеняют Наполеону, почему не подкрепил он частных усилий маршалов всеми силами своей гвардии? Конечно, свежие 25 тысяч могли бы наделать много шуму, но что же осталось бы тогда у Наполеона? Ровно ничего. Пустив гвардию, он бросил бы в роковую чашу судя последнюю свою лепту. У нас после дела осталось еще не участвовавших в деле 11 батальонов и 6 артиллерийских рот. Наши казаки, более 10 тысяч, со своим знаменитым атаманом были еще свежи и бодры. В наших двух ополчениях, Московская и Смоленское, можно было насчитать до 20 тысяч». Если бы все это с разных сторон, с одним кличем «Москва и Россия» кинулось в общую сечу, бог знает, на чью сторону склонились бы весы правды. Всего вероятнее могло случиться, что к Москве не дошли бы ни французы, ни русские, а явились бы под стенами столицы обломки двух армий в толпах пестрых составом и вооружением. Обе армии, если бы дошло до крайности, могли разложиться. Но потеря армии, потеря великая, еще не составила бы потери России, которая могла дать новую армию. И отступая, мы сближались с нашими средствами, к нашим резервам. А Наполеон? Пусти он свою гвардию, и сгори эта гвардия в общем разгаре Бородинского пожара, с чем дошел бы он до Москвы, и на что мог бы опереться при своих предложениях о мире. Не знаю, что после этого должно сделать, порицать ли Наполеона за его нерешительность или хвалить за благоразумное сбережение резервов. По крайней мере, Кутузов в своем приказе накануне Бородина говорит, «Генерал, умевший сберечь свои резервы, еще не побежден». Не подслушал ли Наполеон этих слов мудрого старца?» И вот уже четыре часа пополудни. В это время Наполеон, производя личное обозрение линий, направляет удар на наш фронт. Его кавалерия, большую частью латники, несется на нашу пехоту и отбита. В пять часов пополудни. Все наши реданты и большой люнет решительно и уже не в первый раз захвачены. Французы синим шарфом опоясали позицию от Утицы через Семеновское. Но две массы русских войск еще целы. Одна на высотах Семеновских, другая за курганом Горецким. Барклай и Бенниксен, прискакав еще прежде на место разгрома, загнули наше левое крыло крюком, уперли его в лес, стоивший в себе ополчение, и тем усилились и обезопасились от дальнейших обходов и новых покушений Нея. А Ней, пока все это происходит, отправляется добывать себе титул князя Москворецкого и в намерении загнать наших в Москву-реку берет с собой все, что не находит под рукою справа и слева. Он успел, как говорили, сосредоточить 60 батальонов пехоты и более 100 эскадронов кавалерии со множеством пушек. С эту массою, огромную, как иная армия, направляется он на нашу центральную батарею, грозя разрезать армию пополам. Не та ли это атака, о которой Наполеон в восемнадцатом бюллетене говорит? Император велел повести атаку правым крылом на фронте. Сим движением отняли мы три четверти поля у неприятеля. Войска Нея и наши, уже бежавшие к ним навстречу, Сшиблись и расшиблись. Смешанные толпы боролись, резались, уничтожались. Такое взаимное разрушение продолжалось около двух часов. Уже было шесть часов вечера. Есть люди, которые стараются доказать, что сражение Бородинское притихло, зачахло, даже, как они выражаются, замерло еще в четыре часа пополудни. С того же времени до девяти вечера, целых пять часов, продолжалась только пушечная пальба. На это допозволено да будет сделать несколько вопросов. Что ж делали войска, если действовали одни батареи? Что ж делал Наполеон? Согласимся с теми, которые говорят, будто с утра стоял он в положении бесстрастном, скрестя руки на груди. Но они же сами соглашаются со всеми другими, что в четыре часа полудни Наполеон лично выехал на линию и обозревал положение дел. Продолжаем вопросы. К чему ж был этот выезд? К чему это обозрение? Разве он выехал для того, чтобы кончить, а не продолжать? Тогда как сам он хотел даже повторить сражение. Если Наполеон, этот оборотливый, деятельный, пылкий воин не делал ничего, то что ж делали наши? Ужели под воздушным поединком батарей полки и дивизии стояли спустя ружья? Нет. Всякий, кто действительно был и варился в кипятке Бородинского сражения, согласится, что не только пять часов от четырех до девяти вечера, но и пять часовых четвертей не было совершенно праздного времени в битве, где дрались почти без передышки. Иначе откуда последовала бы такая огромная с обеих сторон потеря в людях? И зачем Наполеону вдруг прекратить линейное сражение, кроме артиллерии, именно тогда, в четыре часа пополудни, когда он оттеснил польскими войсками корпус тучкова первого, а через посредство маршалов всеми так дорого стоившими редантами-семеновскими, обеспечился насчет левого своего крыла после попытки Уварова и имел за собою наш центральный люнет. Наполеон был человек нрава крутого и не имел, кажется, обычая так великодушно останавливаться среди успехов, хотя и недешево купленных. Из свода этих вопросов само собой следует, что сражение, в котором умирали тысячи, И после четырех часов заполдень не замирала и не замерла, а продолжалась, разумеется, с большим или меньшим напором с той или другой стороны. Наполеон и Кутузов не уставали соображать, не переставали действовать. Наполеон направлял атаку срединную. Ней двигался с огромными силами. А что делал Кутузов? Полководцы встретились на одной мысли. Каждый метил своему противнику в грудь. Кутузов, и это было позже четырех часов пополудни, усмотрев, что пехота французская стянута на крылья, а центр неприятеля разжидел и состоял из одной почти кавалерии, предпринял нанести удар на этот центр и нарядил несколько полков пехоты, менее пострадавшие из полков гвардейских, и часть кавалерии для этого дела. Наполеон понял опасность такого предприятия, и решился двинуть вперед часть молодой гвардии. Удайся это движение, Кутузов превратил бы свое положение оборонительное в наступательное. Он уже и сделал было попытку к этому, выслав Уварова, которому велел сказать «Напасть и пропасть, если необходимо». В то же время к доктурову на левое крыло послал свою ручную записку карандашом «Стоять до последней крайности». Из таких распоряжений, твердых, решительных, видно, что сражение Бородинское была битва на жизнь или насмерть, и что прекратить ее могло только одно наступление ночи. Отчего же, ныне пишут, с четырех часов по полудни вообще видно было всеобщее изнеможение, выстрелы час от часу ледели, и битва замирала. А между тем, сами же говорят далее, Ночь прекратила сражение, оно кончилось в 9 часов вечера. Я, со своей стороны, никак не мог решиться у 15-часового сражения Бородинского похитить 5 часов великих пожертвований и славы. В доказательство, что схватки и схватки сильные происходили на линии уже на исходе дня, я предлагаю взглянуть в книгу Любенкова. Сказав «уже вечерело», он продолжает, «густая колонна французских гренадер до пяти тысяч с красными распущенными знаменами, музыкою и барабанным боем, как черная громовая туча неслась прямо на нас. Казалось, ей велено погибнуть или взять нашу батарею. Таких явлений не бывает, когда сражение замерло». Около седьмого часа вечера сражение, может быть, за общим изнуром сражающихся мало-помалу ослабевало, но батареи еще гремели и громили. Под вечер Мюрат делает большую кавалерийскую атаку. Это последняя вспышка догоравшего пожара, и французы занимают лес за Семеновским, откуда выбиты финлянцами. Настало девять часов вечера, и не стало сражения Бородинского». Оно продолжалось 15 часов. Это сражение было генеральное и генеральское. У французов генералов убито 9, ранено 30. Штаб и обер офицеров 1500. Рядовых убито 20 тысяч, ранено 40 тысяч. Наша потеря. Генералов убито 2, ранено 12. Офицеров 800. Рядовых. Убито 15 тысяч, ранено 30 тысяч. Механизм этой огромной битвы был самый простой. Наполеон нападал, мы отражали. Нападение, отражение. Опять нападение, опять отражение. Вот и все. Со стороны французов порывы и сила. Со стороны русских стойкость и мужество. Об этой битве можно сказать почти то же, что Веллингтон позднее сказал о битве при Ватерлоо. Наполеон шел просто по-старинному и разбит просто по-старинному. Мы только должны поставить вместо слова «разбит» другое, «отбит» и будет верно. О Кутузове можно сказать то же, что древние говорили о своем Зевсе. Разбросав все свои громы в сражении с титанами, он отражал неприятеля терпением. О Наполеоне должно сказать его же собственными словами – Роковое определение судеб увлекало его. Я хотел было описать Бородинское сражение по часам, но слишком разнообразные показания о ходе его не дозволили этого сделать. Всякий описывал со своей точки зрения, всякий рассказывал по-своему. Я сделал что мог, согласив несогласных и приведя все по возможности в одну картину. Все писатели, по крайней мере мне известные, О битве Бородинской соглашаются беспрекословно только в одном, что в половине дня неприятель приутих и вслед за тем выдвинул 400 пушек и усугубил жар нападения. В других частях описания одни с другими не согласны. Чтобы уяснить дело и представить в самых простых формах, в самом малом объеме, в нескольких строках главные виды Бородинского сражения – Я помещаю здесь еще одну уцелевшую в бумагах моих выписку. 1. Густой лес на нашем левом крыле стал за своих и препятствовал быстроте наступления неприятельского. Но в 7 часов утра главные силы его выказались боевыми колоннами. Понятовский идет в обход на Старую Смоленскую дорогу. Маршалы Ней и Даву атакуют со 130 орудиями. Сводные гренадерские батальоны отстаивают батареи. Граф Воронцов ранен. Генерал-лейтенант Тучков отбрасывает поляков от старой смоленской дороги и смертельно ранен. Неприятель захватывает реданты. Коновницы надбивает их назад. Тучков четвертый убит. Генерал Голицын с керосирами врубается во французскую конницу. 2. Полдень. Неприятель приутих но вскоре явился с четырьмя стами пушками и новыми силами. С нашей стороны подвинули резервы и триста пушек. Картина ужасная. Бой ужасный. По жесточайшей пальбе все наше левое крыло идет в штыки. Все смешалось и обогрелось кровью. Багратион ранен. Коновницын переводит войска за овраг Семеновский». Измайловский и литовский полки отражают железных людей Наполеоновых. Три. Два часа пополудни. Между тем, испытав неудачи на левом нашем крыле, неприятель с великими силами тянется на наш центр и захватывает люнет. Генерал Бонами берет это укрепление. Генералы Ермолов и Кутайсов отнимают его. Четыре. Четыре часа полудни. Наполеон атакует линии нашей пехоты, своею кавалерию и отбит. Люнет взят самим вице-королем во второй раз. Пять. Пять часов пополудни. Почти все укрепления наши захвачены, но войска стоят твердую ногою и бьются до смерти. Ней пытает еще раз счастье, сбирает до 120 эскадронов, и подкрепясь многочисленную пехоту и артиллерию, бьет в разрез на центральную батарею. 6. 6 часов вечера. Наполеон остановил свои порывы и как будто сделал шаг назад, но все еще в разных частях линии французы свирепствовали, многолюдствовали, губили и погибали. Многочисленная артиллерия гремела и громила. 7. В 9 часов вечера. Французы отступают на прежние свои позиции. Со своей стороны, в дополнение к сказанному, я могу сказать только одно. Битва Бородинская не должна идти в разряд ни с какую другую. В этой битве было по крайней мере 12 боев, и каждый, произведенный отдельно, мог бы перейти на страницы истории. Чтобы убедить вас в этом, я намекнул на самые бои. За Семеновские Реданты было, разумеется, более значительных шесть боев. За Большой Люнет – 2, У Тучкова – более жестоких два. Выезд Уварова – одиннадцатый бой. Атака Нея на фронт с огромными силами – двенадцатый. И один из самых замечательных боев. Я не хочу испортить четного числа причетом к нему всех кавалерийских выездов и схваток всех пылких наскоков Мюрата с его сорока тысячами палашей и сабель. Не причисляю сюда также и знаменитого отпорного боя, который выдержали измайловские и литовские коре против тяжелой французской кавалерии, железных людей Наполеоновых. Заключаясь им при уготовительной статьи моей, я приступаю к описанию в очерках самого сражения». И если в этом описании найдете вы противоречия, найдете много смешанного, даже хаотического, и могло ли быть это иначе при таком положении дел, когда свои, как, например, вестфальцы, стреляли по своим, и неприятель разъезжал и гибнул в тылу некоторых корпусов наших. Если найдете неясность в целом, неопределительность в действиях, нечто лабиринтическое в движениях и переездах, то не соблазняйтесь и верьте, что все это вместе составит истинную физиономию великой, смею сказать, в наше время беспримерной гомерической битвы между российскую из всех народов и племен России, и французскую армию, из войск всех держав Западной Европы. Битвы, происходившей 26 августа 1812 года на поле Бородинском, на большой дороге к Москве за право быть или не быть Москве и России. Очерки Бородинского сражения. 1. Позиция, в которой я остановился, при селе Бородине, в 12 верст впереди Можайска. Одна из наилучших, какую только на плоских местах найти можно. Слабое место сей позиции, которая находится с левого фланга, Постараюсь я исправить посредством искусства. Слова Михаила Илларионовича Кутузова в донесении его государю-императору. 2. Сражение было общее и продолжалось до самой ночи. Донесение Кутузова. 3. Батареи переходили из рук в руки. Неприятель, несмотря на превосходство сил, ничего не выиграл. Донесение Кутузова императору. 4. Баталия 26 была самая кровопролитнейшая из всех, которые в новейших временах известны. Донесение Кутузова. 5. Сражение не умолкало ни на минуту, и целый день продолжался беглый огонь из пушек. Письма русского офицера. 6. Наши дрались, как львы. Это был ад, а не сражение. Последние слова раненого полковника. 7. Описание Бородинского сражения будет всегда несовершенным, какая бы кисть или перо ни предприняли начертать оное. Из книги "Русские и Наполеон Бонапарт". 8. Сегодня будет сражение. А что такое сражение? Трагедия: сперва выставка лиц, потом игра страстей, а там развязка. Слова Наполеона графу Нарбану перед сражением Бородинским. 26 августа был великий день битвы, беспримерной в новейшие времена. Великое сражение Бородинское начато в 6 часов утра правым крылом французов. Генерал Сорбье, командир страшной батареи на правом фланге, подал вестовой знак. 120 орудий отвечали ему, и сражение закипело. В продолжении ночи сделан наскоро полевой окоп «Эполемант». Из-за него торжественно выехала длинная цепь орудий, и, направясь прямо на один из редантов, прикрывавших левое крыло наше, построилась в батарею и завела с ним жестокий размен пальбы убийственной. Сражение загорелось с обеих сторон. Тридцать орудий под начальством генерала Перести становятся в голове дивизии Кампана, построенной в две большие колонны. Утаивая несколько времени поход свой в густой опушке леса, первая из этих колонн, наконец, выказалась, кинулась прямо на один из редантов при Семеновском и завладела им сразу. Но сам генерал Кампан ранен. Русские, сперва оттесненные, храбро воротились назад, кинулись на схватку и отняли свой редант, проводя французов на штыках до самого леса. Тут-то одна бригада из дивизии Дессекса, тянувшаяся по кустарникам, имея 108-й полк в голове, ударила на тот же Редант сбоку, осыпала жестоким ружейным огнем русских кирасир, захвативших в смелом наскоке часть артиллерии компана, и заставила их расстаться со своей добычей. Кирасиры отступили, но тихо, стройно, жертвуя людьми порядку. Генерал де секс велел еще раз ударить на Редант, и спорный окоп еще раз захвачен неприятелем. Но перед глазами войск, выдержавших самый ужасный огонь с батарей русских, не стало и другого генерала. Картеч раздробила руку де Сексу, а Шарт, полковник 108-го полка, сбит русским ядром. Русские сделали еще один натиск, и Редант опять в руках у своих». Множество трупов уже валялось около этого спорного окопа, так быстро из рук в руки переходившего. Тогда-то двинулись дивизии третьего корпуса. Наполеон приказал Нею пристроиться к левому флангу Даву. Маршал Ней сформировал своих в колонны к атаке, а восьмой корпус Жуно, построенный в две линии, следовал за ними поодаль в виде подкрепления. Множество русских стрелков сидели по лесам и перелескам. Нелегко подойти к нашему левому флангу. Нападающие должны проходить по захолустьям, рытвинам и кустарникам, где нет проложенных дорог, и, выходя из чаще, формироваться под картечью русских. Зато головы колонн французских не раз ныряли обратно в лес. При первом нападении на Реданты под даву убита лошадь, и сам он контужен. Мюрат, услышав о том, уже прискакал было занять место маршала, но маршал не сдал команды и продолжал сражаться сам. Дивизия Ледрю вспугнула все войско наших стрелков и живо оттеснила их назад. Потом сама с отличным мужеством кинулась на один из редантов, который, между тем, был уже преодолеваем повторным нападением войск из дивизии Кампана. Полки 24-й пехотный и 57-й линейный, кучию, кто откуда смог, ворвались в Редант, за который происходила драка. Русские после первого изумления воротились опять отнимать свой окоп. Но 25-я дивизия поспешила на помощь к 10-й, и русские опять отражены. Удачная атака 14-й кавалерийской бригады довершила успех пехоты. В это же время дивизия «Разу» овладела вторым редантом. На этом приостановился жаркий спор за реданты на левом крыле нашем. Было уже 7 часов утра. Весь план неприятельской атаки развернулся. Массы его стали видны в поле. Ней под выстрелами огромной батареи со стороны Шевардина протянулся, как мы уже упомянули, мимо левого крыла Даву, имея в голове дивизию Ледрю. За ней ушли дивизии Маршана и Розу. Последняя, как пришла, кинулась и овладела Редантом. Притихавшая на минуту на нашем левом крыле битва, дозволило яснее расслышать гром другого боя, уже возгоревшего у нас направо. На главной батарее опять подан знак, Дантуар понял его, и артиллерия левого французского крыла дохнула бурею на наше правое. Ядра взвихрились и заскакали на высотах Бородина. Битва началась и на правом крыле. Можно бы сказать, что Наполеон хотел заломить вдруг оба крыла у нашего орла. Под кипящими выстрелами своей артиллерии 106-й полк бросился в село Бородино, где ночевали гвардейские егеря, лейб-гвардии егерский полк, под начальством храброго полковника Бестрома. Этот достойный воин, впоследствии названный первым генералом и первым солдатом, по крайней мере с час выдерживал напор неприятеля. Наконец, когда большая часть офицеров переранены, егеря отступили. Бородино горело, и наши, преследуемые по пятам французами, перебрались за Калачу. В этой страшной схватке убит генерал Плазен. 106-й полк, увлекшись успехом, гонится за русскими, перебегает через мосты на Калаче и, сам не зная как, является под самыми батареями на высотах Горецких. С батареи при горках осыпались мельчаков ядрами. Между тем русские гвардейские егеря, придя в порядок, воротились, кинулись на дерзких, и подкрепленные 19-м и 40-м егерскими же полками с полковниками Корноненковым и Вуичем разбили в пути и отбросили за Калачу 106-й, Принятый на руки 92-м полком, кинувшимся к нему на подмогу, Боасироль утвердился в Бородине. Судя по этому напору, Кутузов мог опасаться несколько и за свое правое крыло. Позднее только осмелился он его ослабить. И между тем, как с таким остервенением дрались на правом и левом крылах, не менее кровопролитный бой возгорался на центре позиции. Вице-король с величайшим трудом выжил стрелков 2 и 26-й дивизий, которые, рассыпавшись по кустарникам, всемирно затрудняли шествие колонн французских. И вдруг, выхлынув из закрытых мест, появился в поле прямо против большой батареи или люнета. Он захватил Бородино, и по четырем мостам, наведенным генералом Паутвинем в ночи, между Бородиным и Олексенкою перешел Калачу. С ним перешли и явились в боевом порядке его дивизии. Дивизия Брусье, переправясь за Калачу и не стерпя огня русского, спряталась в ров, залегла и лежала между Бородиным и Люнетом. Дивизия Жемарана, поддержанная дивизию Жерара, нынешнего маршала Франции, утвердилась на высоте, против самого Люнета. Завиться королем перешел и корпус Груши. Один Арнана с легкую кавалерию оставлен для наблюдения за оконечностью левого крыла, к Захарьину и Новому, за Войною. Множество колонн засенилось в этом месте поля, И, отделяясь от других, дивизия Марана с удивительной самонадеянностью пошла вперед под бурью картечи против дивизии Паскевича, которая, отразив двукратно неприятеля, наконец подавлена превосходным числом и не могла выдержать натиска. Тогда генерал Бонами с тридцатым линейным вскочил на люнет, размахивая саблею. «И вот девять часов утра». В таком положении были дела в этом начальном периоде битвы. В шесть часов она началась, в девять пылала в полном разгаре. Все пружины заведены, все колеса тронуты. Наполеон пустил в ход свою могучую волю, и машина была в полной игре. Даву и Ней жестоко воевали под Семеновским. Поговорим теперь о Редантах. В продолжении доброго часа маршалы нападали, русские крепились. Сумские и мариупольские гусары и курлянские и оренбургские драгуны с генералом Дороховым выстаивались честью против всех строптивых наскоков неприятеля. Ничто не помогло. Около десяти часов утра все три реданта или флеши при Семеновском схвачены так нагло, так быстро, что русские не успели свести с них пушек. Генерал Дюфур, подкрепленный Фрияном, кинулся через овраг и подошел даже к Семеновскому. Тут можно было подумать, что французы разрезали нашу армию, но это ненадолго. Недолго праздновали неприятели. Полки гренадерские — киевский, астраханский, сибирский и московский — уже ревели «Ура!». Четыре стены приближались, неся ружье перевес, Сошлись и кинулись колодца. Генерал-лейтенант Бороздин первый предводительствовал ими. Гренадеры, работая штыком и прикладом, выжили французов из гнезд, в которых они не успели еще отсидеться. Но тут ранен принц Карл Мекленбургский, которого так любили жители Смоленские, когда он был у них на постое со своим прекрасным московским полком. Тут ранен полковник Шатилов. А полковник астраханского гренадерского полка Буксгевден получил три раны и шел все вперед, пока взошел на батарею и лег мертвым, но победителем, со многими другими офицерами. И такая резкая неудача со стороны французов не остановила маршалов. Они выпустили новые колонны пехоты и подперли их конницу на Ансути и Мабурга. Мы уже отчасти рассказали, и где еще придется рассказывать будем об этих напорах масс, этих налетных схватках и наскоках кавалерии, этом беспрерывном гуле артиллерии. Громивший редантов и по редантам. В мятеже такой битвы, как Бородинская, Нельзя удержаться в пределах рассказа правильного, безмятежного. Могут случиться и повторения, просим заранее извинить нас. Рассказ, как и самое сражение, Невольно увлекаясь обстоятельствами, Переносится с места на место И часто запутывается прежде, нежели успеешь что заметить. Итак, французы опять пошли на реданты и опять их захватили. И опять, прежде чем могли натешиться добытым, Кановницын выбил их штыками своей дивизии и прогнал в лес. Тут навалены кучами убитые и раненые. В числе первых лежал начальник корпусного штаба генерал Рамев. Видали львы, в портрете генерала молодого со станом Аполлона, с чертами лица чрезвычайно привлекательными. В этих чертах есть ум, но вы не хотите любоваться одним умом, когда есть при том что-то высшее, что-то гораздо более очаровательное, чем ум. В этих чертах, особливо на устах и в глазах, есть душа. По этим чертам можно догадаться что человек, которому они принадлежат, имеет теперь уже имел сердце, имеет воображение, умеет и в военном мундире мечтать и задумываться. Посмотрите, как его красивая голова готова склониться на руку и предаться длинному-длинному ряду мыслей. Но в живом разговоре о судьбе Отечества в нем закипала особая жизнь и в пылу загудевшего боя он покидал свою европейскую образованность, свои тихие думы, и шел наряду с колоннами, и был с ружьем в руках, в эполетах русского генерала, чистым русским солдатом. Это генерал Тучков IV. Он погиб близ второго реданта. Под деревню Семеновскую, у ручья по названию Огника, под огнем ужасных батарей, Тучков закричал своему полку «Ребята, вперед!». Солдаты, которым стигало в лицо свинцовым дождем, задумались. «Вы стоите? Я один пойду!» Схватил знамя и кинулся вперед. Картеч расшибла ему грудь. Тело его не досталось в добычу неприятелю. Множество ядер и бомб каким-то шипящим облаком обрушилось на то место, где лежал убиенный, Взрыло, взбуравило землю, и взброшенными глыбами погребло тело генерала. Такого же погребения удостоился, может быть, и кутайсов, которого остатков не могли доискаться. Около этой поры смертельно ранен и старший брат убитого, отличный воин Тучков Первый. На этом же месте и в это же время тяжело ранены полковники Дризен, Ушаков и Монахтин, которого слова поместил я между эпиграфами к моим очеркам. Итак, вот рассказ краткий, неполный, о битвах за Реданты Семеновские. Скрипим его некоторыми подробностями и еще раз, не пеняйте за повторение, поговорим о делах на этом важном пункте так, как говорят о них французы. Более всего я хотел бы избегнуть упрека в односторонности. Когда большой редут Раевского батарея на правом, или, вернее сказать, в центре, в первый раз ириданты на левом крыле уже по нескольку раз захвачены, «Подоспей Монбрен», — говорили французы, полагая, что успели прорезать нашу линию, «подоспей он со своей кавалерией, и сражение будет наше». Манбрен подоспел и проведение подоспело. Едва отдал он приказание ударить на Семеновское. Ядро, пущенное с бокового редута, срезало генерала с лошади, и войска остались без предводителя. Им начался длинный ряд тех, которые погибли, добывая страшный редут. Генерал Маран тяжело ранен. Ланоберт занял его место, и Ланоберт убит. Калинкур гораздо позднее заступает место Монбрена во всем, в успехе и смерти. Но мы доскажем после о блестящей атаке и роковой судьбе молодого генерала. Прежде всех здесь названных, как нам уже известно, генерал Бонами, первый вскочивший в центральный редут, получил, как говорят французы, 21 рану штыками и взят в плен. Солдаты наши, девясь его храбрости, сочли его за Мюрата. Большой центральный редут был решительно захвачен. Синие пестрые толпы французов суетились около пушек. Но два человека, постигнув всю важность потери и рассуждая, что отнятое центральное укрепление, может, оставшись долей в руках неприятеля, решить судьбу целого дня И отворить ворота в самом центре линии Положили по мере отнять опять редут И с ним ключ позиции. Поле далеко было покрыто рассеянными единицами. Два человека, о которых мы сказали, Взяли третий батальон уфимского полка Из корпуса Дахтурова и повели его к цели. Одного из этих храбрых видел я накануне На большой батарее при Бородине. Он был еще в цветущих летах, с привлекательными чертами лица. Товарищи и подчиненные не могли налюбоваться его храбростью, его воинскими дарованиями. Глядя на него, так легко было вспомнить о молодом паладине средних веков. И тем легче, тем естественнее, что великая битва, где ратовало рыцарство, закованное в железо, битва при Креси, Проходило в то же самое число 26 августа 1346 года, как и наша Бородинская. Юность, осанка, мужество – все соединялось в живом, бодром воине. Это был граф Кутайсов, командир всей артиллерии при Бородине. Другой, в летах более зрелых, осанистый, могучий, с атлетическими формами, С лицом и мужеством львиным ехал рядом с названным воином. Им был генерал Ермолов, тогдашний начальник штаба, оба в мундирах конной артиллерии. Не успели они двинуться с места, как пример их начал действовать благотворно. Единицы стали быстро соединяться в десятки, сотни, тысячи и скоро увидели колонну, которая не уступала в длине и плотности знаменитой колонне в битве Фонтенейской. Но эта самосоставная колонна из солдат разных служб, разных полков, разных мундиров не имела никакого единства, никакой правильности. У ней было, однако же, единство цели. Два мужественных вождя далеко впереди всех вели эту толпу храбрых. Французы, незаконные владельцы Редута, видели приближающуюся бурю и не дремали на своих трофеях. С фасов Редута засверкал ужасный огонь. Великодушная колонна редела, волновалась. Была минута, солдаты задумались, остановились. И тут-то Ермолов употребил средство, о котором рассказ и теперь остается в числе любимых солдатских преданий о незабвенном дне. По обдуманному ли намерению или нечаянно у него, как у начальника штаба, случился запас георгиевских солдатских крестов в мундирном кармане. Воспользовавшись минутою, он вынул горст крестов, закричал «Ребята, за нами! Кто дойдет, тот возьмет!» и вслед за тем начал кидать кресты далеко впереди себя. Это средство обаятельно подействовало на солдат, Они кинулись к крестам и пошли вперед. Генералы подвигались скоро, кресты мелькали, толпа бежала, ура, гремела. И таким образом от креста до креста подошли к самому Редуту. Редут зевнул дымом и пламенем, выслал бурю картечи, брызнул косым дождем пуль, ряды пали, другие стеснились и ворвались в укрепление. Из двух предводителей не досчитались одного — Граф Кутайсов исчез. Россия и товарищи не могли предать земле с честью его тела, которого не доискались под грудами убитых. Только верный конь его прибежал к своим. Генерал-майор Ермолов ранен в шею, но продолжал сражаться. Мы занялись исключительно повествованием о блистательном подвиге двух предводителей огромной самодельной колонны. Но историческая верность требует рассказать, из кого и как она составилась. В одно время с уфимским батальоном генерал Паскевич ударил в левое крыло французов. В то же время генерал Васильчиков с некоторыми полками 12-й дивизии штурмовал редут справа. И в то же время еще один генерал, захватя остальные полки той же 12-й дивизии, обогнул редут сзади. Этим движением угрожал он отрезать французов от войск Марана, оставшихся на поляне. Генерал, сделавший такое искусное движение, был один из тех, которых воинские дарования расцвели во всей красе в продолжение войны отечественной. Если я скажу, что он страшный неприятелю и приветливый к своим, пользовался необыкновенную любовью своего Орловского полка, своей 26-й дивизии, то люди 12-го года тотчас угадают, что это был генерал Паскевич. Редут претерпевал осаду и штурм. Соединенные усилия восторжествовали. 30-й линейный полк выбит из окопа, сбит с поля и взброшен на дивизию «Марана». В редуте всхолмились кучи убитых и раненых, между последними взят и Бонами. Остатки тридцатого полка жестоко преследованы эскадронами Корфа. Их выслал туда вместе с двумя полками драгун, сибирским и иркутским, генерал Барклай де Толли. Неутомимый неприятель делал разные попытки, которые мы схватим хотя бы в слабых оттенках».